Вновь небольшая пауза. «Главной задачей флота считать безусловное господство на Черном море, на Балтике, не допустить прорыва вражеского флота в рыжский и Финский заливы, сохранить за собой Ханко и Монзунский архипелаг». Сталин замолчал, пососал погасшую трубку, Положил ее в тяжелую хрустальную пепельницу и взял папиросу. Вот что должно быть отражено в документе. Я, конечно, многое упустил и не все сказал. Даю вам сутки на подготовку грамотного во всех отношениях проекта. Развить, детализировать, указать номера соединений, ответственных лиц, сроки. Чтобы легче было работать, не задумывайтесь о технической стороне плана. Исполнение его мы обеспечим. Сталин подошел к сейфу, достал оттуда большую карту. На ней Марков рано утром нанес расположение немецких войск на 21 июня. На полях были аккуратно выписаны номера дивизий, корпусов и армий. Количество танков, артиллерии и самолетов. Развернул карту на столе и похлопал по ней ладонью. «Может быть, было бы правильнее, если бы вы мне показали такую карту, товарищ Жуков. Вам подготовлено помещение здесь, в Кремле. Завтра в это время жду ваших предложений». Еще раз советую принять следующую вводную. Территорию бывших западных Украины и Белоруссии мы удержать не сможем. Будем сражаться за каждую удобную позицию и медленно отходить. Главное заставить противника потерять темп, ввести в бой оперативные и по возможности стратегические резервы любой ценой выиграть время любой изобретайте новую тактику вспоминайте опыт первой мировой что хотите но на три хотя бы недели немцев надо удержать перед старой границей и не бойтесь товарища сталина, если он будет вас критиковать у него такая должность хуже того Что вам могут сделать немцы, он вам не сделает. Можете идти. Товарищ Марков, задержитесь. Они остались одни. Новиков, забыв привычки Сталина, отдернул глухую кремовую штору, открыл окно, нервно курил, глядя в темный и пустой внутренний дворик. «Ну как?» — наконец спросил он. «Лихо! Я прямо обалдел! Представляю себе самочувствие товарищей! Кино!» «Слушай, а может, действительно кино? Играем, дураки, а те смотрят, любуются и ставят галочки в журнал наблюдений!» «Было уже, и я так думал, особенно Воронцов! Это у тебя с непривычки!» «Пусть хоть десять, хоть один процент за то, что все на самом деле, я буду играть!» «Ну ладно, идите, товарищ Марков», — сказал Сталин, и тут же Нояков спохватился. «Ты смотри, только чуть отвлечешься, и, пожалуйста...» Берестин усмехнулся. «Ничего, так не страшно. Ты смотри в другую сторону, не ошибись!» «Да, хорошо...» Ты действительно иди к ним, а я тут вооруженцев вызвал. Водушевлю и идей накидаю. Еще. Я приказал под Москвой создать лагерь. Фу, черт. Лагерем-то нельзя называть. Ну, в общем, учебно-тренировочную базу санаторного типа для оздоровления и переподготовки освобождаемого из заключения комсостава. И большая база получается. Большая. Но меньше, чем хотелось бы. Нам бы с тридцать шестого года сюда попасть. С тридцать шестого не выдержали бы. Мы же с тобой дилетанты, как ни крути. Спринтеры. Про себя не знаю, а тебя Сталин рано или поздно стопчет. Извини, если не так сказал. Ладно, иди, махнул рукой Новиков. До завтра.